Сергей Харченко Егор Золотарёв. Черкасов На страже империи Аннотация. «Да чтоб не провалиться! Спас королевство ценой собственной жизни на тебе!» Очутился в новом мире в теле какого-то хлюпика. Мало того, что он наследник захудалого рода, так еще какой-то мать его князь наседает на поместье. И творится вокруг черт знает что. Какие-то аномалии, измененные звери, враги, попутавшие всякие берега. Одно радует, я был верховным приручителем, и мои способности перенеслись в новый мир. Сейчас проверим их на практике. А ну, зверек, поди-ка сюда. Да, ты-ты. Сейчас мы тебя приру... А, да, еще и маны нет на приручение. Ну что ж, снова придется начинать с нуля. Трепещите, злодеи. Верховный приручитель возрождается из пепла.